Глава одиннадцатая Тепло из салона моего Форда еще не выветрилось. Туда я доктора и привел. Не на лестничной же клетке Копенгагенской пятиэтажки было с ним разговаривать. — Оно случайно вышло, — объяснял доктор Лапидус, жестоко дымя сигаретой и глядя мимо меня в темноту за стеклом. Я тогда решил, ну, случилось и случилось, одним разом все и ограничится. А оно вон как, скоро уже год, как продолжается. Доктор невесело усмехнулся. «И ты знаешь, я завяз в этих отношениях и теперь не представляю, как из них выбираться. Я...» Он выпустил себе под ноги целое дымное облако. «Кажется, я в нее влюбился». В машине повисли густой сигаретный дым и тишина. «Бывает», — сказал я, чтобы что-то сказать. «Нет, Лапидус не был иностранным агентом. А если и был, то улик против него я пока не имел». Сюда, по обнаруженному мной адресу, он прибыл не для встречи с предателем Гордиевским. Он появился здесь, чтобы провести время с его Гордиевского женой. Так получилось, что я смог проследить маршрут белого Ситроэна и даже выяснить номер квартиры, куда приехал его водитель. Вот только самого водителя за все время слежки мне увидеть не удалось. А водитель этот оказался женского рода. И сейчас Ирина Гордиевская... Белокурая и статная дама лет 35 нервничала в снятой Лопидусом квартире, от чего же задерживается всегда пунктуальный доктор. Я был бы и рад отпустить доктора к ней, но уж очень удачный был момент, чтобы вытянуть из него то, что было мне необходимо. Там на площадке перед квартирой мы с Лопидусом, конечно, от нашей нежданной встречи изрядно обалдели. Он шарахнулся от меня так, что едва не ударился головой о стену. Я только и смог, что открыть рот, чтобы задать закономерный вопрос. Какого хрена ты здесь делаешь? Но доктор оказался быстрее и спросил то же самое, дословно, у меня. Теперь Лапидус ерзал на сиденье и оправдывался, как пацан, застигнутый родителями за поеданием отложенных на Новый год конфет. Под Новый год они и сошлись. В посольстве был праздничный вечер, Гордеевский в те дни куда-то уезжал, Доктор взялся проводить его, оставшуюся в одиночестве супругу, до дома. Ну и вот. — Ты что, какой нибудь другую не мог себе найти? — подивился я. — Все-таки спать с женой начальника — это выбор не самый банальный. — Говорю же, случайно получилось. В подробности он вдаваться не стал, а я и не настаивал. Чем этот новый поворот может быть полезен для меня, я пока не придумал. А вот выжать из Лопидуса, что он такого особенного знает о Гордиевском, Нужно было прямо сейчас, пока он не вполне пришел в себя и пребывал в очевидной растерянности. О том, что собирался проследить не за женой Гордиевского, а за самим руководителем нашей резидентуры, я уже признался. А теперь пытался правдоподобно обосновать, почему я этим занимаюсь. «Не нравится он мне, понимаешь?» — объяснил я, выпучив для убедительности глаза. «Я ему не доверяю». Доктор затушил сигарету в выдвижной пепельнице, я уже и забыл, что в старых автомобилях такие бывали. Посмотрел на меня с некоторым, как мне показалось, сочувствием. Послушай, Николай, зная тебя, скажу сразу. Если тебе кто-то стукнул, что видел у него, например, архипелаг ГУЛАГ или что-то в этом духе, читать это еще не значит соглашаться. Я вот тоже читал, просто хотелось узнать, о чем столько разговоров. Но в американское посольство после этого не побежал. «Да при чем тут...» Помня неудачу при беседе на эту тему с Васей Кругляевым, с доктором переть на пролом я не хотел. Наш разговор завилял и забуксовал, как машина на скользкой дороге. «На чем же основано это твое к нему недоверие?» — спросил Лапидус. «На чем?» — я помедлил, подбирая слова. «Пока только на разрозненных фактах. Ну, как-то маловато». «Знал бы ты это маловато», — подумалось мне. У меня сложилось впечатление, что у тебя на него что-то есть. Что-то посерьезнее, архипелага ГУЛАГа. Может, поделишься?» Доктор Лопидус пошевелился на сиденье. Зыркнул мне в лицо, взгляд его был довольно колюч. «Что у меня может на него быть? История болезни?» Он хмыкнул. «Лучше ты давай расскажи, что там у тебя за разрозненные факты?» Я собирался сделать вид, что разозлился, но тут почувствовал, что злюсь по-настоящему. Руки мои сжали руль так, что там что-то слегка хрустнуло. «Слушай, вроде же не я тут попался с его женой. что ты начинаешь? Давай, выкладывай». Доктор забормотал, что рассказывать особо нечего, но уйти от ответа ему было трудно. Он попал в уязвимое положение и хорошо это понимал. Помявшись, он стал нехотя говорить. История Лапидуса была проста. Года полтора назад он случайно столкнулся с Гордиевским в фойе небольшого отеля. Дело было в пригороде, там, где шанс встретить кого-то из дипломатического корпуса почти нулевой. И, увидев Лапидуса, Гордиевский на секунду очень сильно напугался. С кем он там был, я не разглядел. Мужик в костюме сидел ко мне спиной. Я, естественно, сделал вид, что мы с Олегом не знакомы, все по инструкции. Но тот испуг в его глазах. Это мне сказала о многом. Он же тогда еще не был его резидента. Нет, еще работал Любимов. И любимого ты ни о чем не доложил. Доктор потер пальцами серую пластмассу автомобильной панели. Я, Коля, в том отеле тоже был не по служебным делам. А номер пришел снять с одной негритянкой из Капстраны. За такое меня бы отозвали в 24 часа. Да и о чем мне было докладывать? Мало ли что у него за встреча в том отеле. Ну, работает человек, вербует кого-то. А что при виде меня перепугался, как лесной олень? о таком как-то совсем странно докладывать. Доктор тогда ничего никому не сказал. И Гордиевский, в свою очередь, о докторской чернокожей и длинноногой тайне докладывать наверх тоже воздержался. Это стало их общим маленьким и молчаливым секретом. Когда прежний резидент У был в Москву и исполняющим обязанности утверждали Гордиевского, вытаскивать на свет эту историю доктор тоже не стал. Тут у него появился уже и новый мотив. Если отзовут Гордиевского, С ним вместе уедет из Дании и Ирина. — И с кем он там, по-твоему, встречался? — спросил я. — Да не видел я, говорю же. Со спины что там увидишь? Кто-то слегка лопоухий в пиджаке, вроде бы молодой. Такого рода информация меня не порадовала и даже ввергла в уныние. Некоторое время мы посидели молча. Вдоль дороги протянулся свет фар, проехала машина, бежевый Volkswagen марки Жук. — Ну а сам как думаешь, что это было? — спросил я наконец. «А что там думать-то?» Лапидус повертел в руках сигаретную пачку Честерфилд, открыл, закрыл. «Контрабандой он занимается. Вместе с Кисляком и еще там с другими. Не знал, что ли?» «Я, понятное дело, этого не знал. Как не знал и майор. Он добросовестно занимался своими задачами, в дела других не лез и считал, что все его коллеги такие же, как он сам. Честные советские люди». «А тебе это откуда известно?» «Да вот известно». Лапидус уставился в лобовое стекло, и дальнейший разговор у нас расклеился. В возможное предательство Гордиевского он категорически не верил, говорил о его заслуженном отце и героическом брате. Стало понятно, что больше мне из доктора ничего не вытянуть. Тогда я доктора отпустил. Его ждала женщина, это обстоятельство надо было уважать. Но напоследок я вытянул из него одно обещание, что он организует мне разговор с Ириной Гордиевской. Беседу с глазу на глаз, о которой больше никто не должен знать. К дому я подъезжал в безрадостных чувствах. Час назад я летел отсюда за белым ситроэном, уверенный, что вот-вот застукаю Гордиевского на его явочной встрече с англичанами. Потом явился доктор, и все перевернулось. А мелькнувшая была надежда получить от него существенные улики против Гордиевского развеялась, как дымка перед автомобильными фарами. О том, что за прошедший час Гордеевский мог спокойно выйти из дому, поймать такси и встретиться хоть с целой толпой агентов СИС, я старался не думать. Нет, если бы это был детектив, где мне нужно найти предателя, мой вечер получился бы результативным. Но кто здесь злодей, я знал и без свидетельств Лапидуса. А вот к решению задачи сделать так, чтобы в это злодейство поверили другие, я по-прежнему не приблизился ни на шаг. Но нельзя сказать, что результат был совсем нулевой. Меня ждала встреча с Ириной Гордеевской. Понятно, что их с мужем семейная жизнь развалилась окончательно. Судя по тому, как она уезжает из дому поздним вечером, брак их сейчас одна только видимость. И это понятно, развод для сотрудника резидентуры означает немедленное возвращение домой. Я знал, что там в будущем они развелись сразу же, как только Гордеевского перевели издание в Москву. И на его карьеру это не повлияло что опять же вызывает вопросы. Вернее, уже не вызывает. Для меня все ясно. Предателя защищала и двигала невидимая и сильная рука, которая протянулась с берегов Темзы, или скорее еще более издалека, из-за океана. Надо было поскорее прекратить его работу на противника, сделать так, чтобы он улетел самолетом аэрофлота, блаженно пуская слюни, после специальной для таких случаев придуманной инъекции. И там уже попал в такие подвалы, откуда его не выковырит никакая вражеская рука. В свете разговора с Ириной у меня возникли по этому поводу кое-какие мысли. Во избежание случайных встреч и ненужных вопросов прокатный форт я поставил подальше от дома минутах в пятнадцати ходьбы. Пошагал по пустынной, продуваемой холодными ветрами улице. Я чувствовал, что за этот долгий день очень устал, и мечта о чашке горячего чая перекрывала собой все остальные рассуждения и размышления. Но долгий день отпускать меня совсем не собирался. Повернув за угол, я оказался в темном мрачноватом переулке. Высокое сухое дерево тянуло свои корявые лапы к пасмурному небу. С двух сторон серели глухие стены без окон, и под одной из этих стен неподвижно застыли две высокие фигуры в капюшонах. Понимая, что, скорее всего, эти двое здесь по мою душу, и в то же время надеясь, а вдруг все-таки нет, я пошагал своей дорогой. Дорога моя, правда, пролегала совсем рядом с ними. Фигуры шевельнулись. В воздухе сгустилось предчувствие смачной драки. И предчувствие меня не обмануло. Пройти мимо мне не дали. Как только я с ними поравнялся, одна из фигур взметнула руку и попыталась ухватить меня за плечо. Ей и фигуре, и руке сделать это, конечно, не удалось не для того готовят сотрудников в спецшколах КГБ, чтобы их можно было вот так просто взять и ухватить за плечо на темной улице ночью. Фигура пошатнулась, но тут же восстановила равновесие. В стороне от нее, намереваясь меня обойти, уже нарисовалась вторая. Лиц в сумраке было не видно, в нос мне пахнуло чем-то пряным и нездешним. — Вам чего, ребята? — спросил я по-английски. — Отвечать мне, конечно, никто не собирался. Может, это не по шпионским делам, а обычные грабители? В голове пронеслось воспоминание майора Смирнова о том, как его пытались здесь, в Копенгагене, ограбить. Тогда какой-то тип с жидкой бороденкой выскочил из подворотни с ножом и что-то прокричал о кошельке. А потом встретился с майором глазами, постоял секунду, развернулся и проворно ушагал вдаль по улице. Фигуры отступили на шаг, и тут в руках у них, откуда ни возьмись, появились продолговатые предметы. В этом густом и подвижном сумраке разглядеть было непросто. Мне показалось, это короткие металлические трубы. Не автоматы, и на том спасибо. Двое ринулись в атаку одновременно из двух сторон. Я отшагнул назад. В том месте, где мгновением раньше была моя голова, просвистела злым ветром. Последовала еще одна попытка, и с тем же успехом. Нападающие остановились, переводя дух. Для меня существовал вариант просто развернуться и убежать. Бегать тренированные майорские ноги умели не хуже, чем руки бить. Но как-то это было не солидно. К тому же в следующий раз эти непонятные ребята могли устроить более удачную засаду, а то и притащить с собой огнестрел. Так что лучше было выяснить, чего они хотят прямо сейчас. Капюшонные бойцы изменили тактику. Один попер вперед, махая трубой и целя мне в голову. Второй прыгал на безопасном расстоянии сбоку, сторожа момент для удара. Атаки первого были не очень быстры, от них я легко уходил. Второй же провел два умелых выпада. Труба пронеслась совсем близко, почти задев мою ногу. Когда он стал настойчиво пытаться зайти сзади, я решил с ними заканчивать. Церемониться тут было нечего. Каждый из них почему-то хотел своей трубой проломить мне голову. Первый прыгнул снова. Он привык, что от его ударов я отступаю, но на этот раз его ждал сюрприз. Я не стал отступать, а ушел в сторону и поймал его на встречном движении. Кулак впечатался точно под капюшон. Получилось жестко. Человек рухнул, как подкошенный. Труба, забрянчав по асфальту, укатилась в темноту. Капюшон свалился с головы человека, и я быстро наклонился к нему. Это оказался африканец. Типичный, с курчавым волосом, широченным носом и большими губами. Черный, как ночь, что простиралась вокруг. Нос его, впрочем, Теперь был сломан. Его товарищ, пока еще целым носом, скинул свой капюшон. Этот был такой же черный и африканский. Он издал невнятный звук, похожий на разъяренный звериный рык, и бросился в атаку. Труба взметнулась для удара. Я был уже, конечно, на ногах. Мой противник, злой и мотивированный обидой за товарища, вкладывал в удары всю силу. Но излишний азарт в драке не всегда идет на пользу. К тому же справиться с одним противником, Для меня было куда легче, чем с двумя. Его труба просвистела в воздухе четыре раза, а потом мне удалось ее схватить. Я рванул это холодное на ощупь оружие к себе. Африканец не отпускал. Сцепив зубы, он тянул трубу в свою сторону. Он весь отдался этому усилию, выгибаясь и упершись широко расставленными ногами в асфальт. Туда, между ног, мой ботинок ему и врубился. Снова зазвенела, запрыгала по асфальту железная труба. Это я ее отбросил подальше. Мой неудачливый противник скрутился в позе эмбриона. Из этой позиции он издавал невнятный звук, негромкий и протяжный. Звук тоже походил на звериный, но этот был уже от другого зверя, не такого грозного. Я озадаченно прошелся от одного тела к другому. Разобраться с ними благодаря рефлексам и боевой подготовке майора Смирнова получилось неплохо. Только вот как теперь узнаешь... «Кто они такие и зачем на меня напали?» «Эй!» – я пошевелил ногой того, которому досталось по, скажем так, нижней части живота. «Вы чего хотели-то?» В ответ он болезненно дернулся. Его скулеж немного поменял тональность, но осмысленности в нем не добавилось. Ко второму я и подходить не стал, там было понятно, что приводить его в себя придется долго. Тут сверху зашуршало. Я едва успел отскочить, как на асфальт приземлился еще один противник. Прыгал он с дерева и рассчитывал закончить свой прыжок у меня на спине. Этот был невысок, а может сутулился. Тоже африканец во всем темном, на голове вязаная шапочка. Его плану я помешал, так что приземлился он неудачно. Подволакивая ногу, он отступил на пару шагов, и руки его суетливо задвигались. В моей голове промелькнули мысли о дротиках и африканских ядах. Не искушая судьбу, я шагнул к нему и ударил с ноги. Подошва врезалась в грудь, и противник улетел спиной вперед. Он покатился по асфальту, и я поспешил в его сторону. Под ногой звякнула труба, и это было кстати, я ее тут же подхватил. Человек поднимался на ноги. Позволять ему этого было, пожалуй, не нужно. Я оказался рядом с ним, наступил на ладонь. Вторую руку, что шарила по одежде, пристукнул трубой. По голове тоже приложил, слегка, чтобы не получилось, как с теми двумя. Дальше я стукнул трубой ему по плечу. Со стороны это, наверное, выглядело, как будто один боец посвящает другого в рыцари, Но никуда посвящать я его не собирался. Вместо этого проорал ему в ухо. «Держи руки на виду!» «Отвечай!» «На кого работаешь?» «Кто тебя послал?» Но ответить этот странный африканец, если и собирался, не успел. Вместо его ответа поблизости прозвучал другой звук. Это был негромкий взрыв автомобильного двигателя. Темневший на обочине в начале переулка невзрачный микроавтобус, на который я не обращал внимания, вдруг завелся. Фары его, вспыхнув, осветили место схватки и лежащие тела. Выпуская облако дыма из выхлопной трубы, машина выехала на дорогу. Подъезжая, вывернула снова к обочине, чтобы никого не переехать. Водитель глядел из-за руля сосредоточенно и не без испуга. С характерным шорохом и лязгом отъехала в мою сторону боковая широкая дверь. Во взгляде того, кто сидел за этой отъехавшей дверцей, испуга не наблюдалось. Толстенный негр зыркал на меня оттуда с уверенностью и даже насмешкой. Лампочка в салоне освещала это чудище, что восседало сразу на двух креслах и заставляло рессоры скрипеть при каждом движении своего безразмерного тела. Негр смотрел на меня. Дробовик в его руках тоже смотрел в мою сторону, прямо мне в живот. — Залезай в машину, советский Иван! — проговорил негр и осклабился во всю свою золотозубую пасть.